Глава восьмая. Вот и славно. Трам-пам-пам. Кинофильм «Обыкновенное чудо». Меня разбудил крик Вари. Она сидела на кровати, подтянув одеяло до подбородка и костерила кощея и Лиховида, зависших рядышком под потолком. «Нет, ну ладно, Лиховид Ростиславович. Знатный развратник и охальник, про то все знают». «Хотя в своем почтенном возрасте уж мог бы и остепениться. Но ты, царь-батюшка, надежа и опора наша, вот ты-то куда лезешь, а?» «Ну ты того, Варька!» Кощей переглянулся с колдуном. «Не борзей, а? Чай с царем разговариваешь, а не с Федькой своим!» «Ну и что у нас происходит?» Я встал и потянулся за джинсами. «Ваше Величество, Варюш!» «Просыпаюсь я, Федь!» – все так же возмущенно заявила супруга. «Глядь, а у меня из пуза две задницы мужицкие торчат, а головы до Датулова прямо в меня засунули!» «Чего это мужицкие?» – возмутился Кощей. А сам есть им царь!» «Ваше Величество!» – вздохнул я. «Опять?» «Вы давайте завязывайте с вашим научным любопытством! Хотите, я вам справочник по гинекологии распечатаю?» И наслаждайтесь сколько угодно. «Ахальники!» Снова заорала на них Варя. «Федя, тащи свою пещаль, Я им сейчас быстренько весь мужской интерес-то каждому подстрелю. но «Но-но!» Кощей отплыл по воздуху к окну. «Ты это, Варька, того!» «Варя в гневе у меня такая. Кого угодно в баране рог скрутит даже призраков». «Ты, Варвара, не кипятись!» Важно, но и несколько заискивающий начал лиховид. «Мы же, ента, не за просто так, мы же по делу. Для тебя же с Федькой стараемся». «А вот сейчас поподробней», — нахмурился я. «Вот паразиты!» — сплеснула руками супруга. «Вы чего это со мной творите?» «Ну, не то, чтобы с тобой!» — протянул Кощей. «Не только с тобой!» — поправил его древний колдун. «Да вы чего?» — заорал уже и я. «Если вы что-то с ребенком или с Варей сделаете, я... Я... Уж я придумаю, что тогда с вами сделать, будьте уверены!» Ведька, погрозил мне пальцем Кощей. «Рассказывайте!» — строго приказала Варя. «Да мы ничего, да, Кощеюшка?» — пожал плечами лиховид. «Только пользы ради!» – подтвердил царь-батюшка. «Ну, все!» – я накинул майку и шагнул к двери. «Где, вы говорили, ваше яйцо для резервного копирования хранится?» «А, не надо, сам найду!» «Стой, Федька!» – заорал Кащей. «Ну, ты чего, а? Все нормально с твоей варькой будет и с ребятенком тоже. Мы только срок им подправили, чтобы побыстрее отмучились и все!» «Отмучились?» – заорал и я. «Да тфу на тебя!» – замахал он руками. «Колданули мы, чтобы Варька на сносях поменьше ходила. За место девяти месяцев всего-то пять». «А... Б...» – передразнил царь-батюшка. «Нет бы спасибо сказать». «Погодите!» – прервала вдруг нас Варюша и что-то зашептала, загибая пальчики. «Это получается, что мне в декабре рожать, что ли?» «Аккурат, как Федька кинется свои елки наряжать», — важно подтвердил Кощей. «А джеб придумали с энкими елками!» — проворчал лиховид, «Отродясь, у нас таких затей не было! Хотя, конечно, красиво было, ничего не скажу!» «А как девки потом начали отплясывать! Ух!» «Кому что, а вам, Белиховит Ростиславович, только о девках», вздохнул я. «Варюш, ты что-нибудь понимаешь?» «А не врешь, батюшка?» Не обращая внимания на мой вопрос, она подняла к кощею взгляд. Царь-батюшка только фыркнул презрительно. «Варюш», снова позвал я. «Все хорошо, Федь», улыбнулась она, «эти два парази... колдуна... Мне срок беременности ускорили почти в половину, значит, и я в половину меньше мучиться буду. «Да? Ну, это же хорошо, да? Ну, а то?» – хмыкнула она. «Ладно, только давайте, Ваше Величество, больше не вмешиваться в естественные процессы. Еще наколдуете мне неведому зверушку вместо сына». «Верно, батюшка», – уже совсем спокойно сказала Варя, – «не надо больше». «Спасибочки вам, конечно, только хватит!» «Век воли!» – поклялся Кощей, щелкнув ногтем по зубу и заторопился. «Пошли, лиховид, поможешь мне тут в деле одном!» Я недоверчиво посмотрел им след и повернулся к супруге. «Так все хорошо, Варюш?» «Ну, если не сбрехал царь-батюшка!» – она пожала плечами. А так все равно федь, как бы нам спаленку нашу отгородить от этих искусников? Подумаем. Я чмокнул супругу. Да, я обещал он вроде. Ладно, пойду в канцелярию. Канцелярия встретила меня уже почти забытым ароматом последней в моем городе, ну в том старом мире, маленькой пивнушки забегаловки. Мощный пивной дух. перемешавшись с не менее мощным запахом сушеной рыбы, вызвали у меня сильные ностальгические воспоминания. «Не-не, босс!» – замахал лапами в ответ на мой возмущенный взгляд Аристофан. «Никакой пьянки, чисто научный эксперимент, да, дедушка?» «Все в порядке, внучек», – подтвердил Михалыч. «Рыбки мы принесли, о которой твой грамотей нам вчера рассказывал». «Кутум?» – припомнил я. Она самая. Вот решили попробовать, чем же она от нашей воблы так сильно отличается, что ее убивец тот так усиленно жрякал. А пиво енто так. Рот сполоснуть, да рыбий вкус отбить для чистоты опыта. Хоть эльфийское... Я сел за стол, с интересом разглядывая две кучки сушеной рыбы. Реально, босс, подтвердил Аристофан. Типа лично к эльфам за город мотался. Пол кружечки, попросил я, мне еще работать сегодня. Ну, надо сказать, что кутум этот меня не впечатлил. Нет, вкусный, классный. Но вот так выкинуть из рациона нашу воблу в пользу этого кутума, Нет, не дождетесь. Да и разницы особой я не заметил. Есть, конечно, какие-то отличия, но не настолько, чтобы я тут же стал махровым фанатом-кутумщиком. Но кушать я его буду точно. С воблой под пиво он хорошо идет. Дед рассказывал, что южные народы из этого кутума какие-то особые блюда делают, но я тут не специалист, зажали мне эти самые вкусные блюда, не могу сравнивать. Не такой уж я и гурман, внучек, подтвердил мои выводы дед, но больших отличий не вижу. Хорошая рыбешка, кивнул и Аристофан, но и наша вобла не хуже. «Ладно», — потянулся я, — «закончили эксперимент. Что у нас там дальше по расписанию?» «Так завтрак же», — удивился дед. «Наука наукой, а пузо утром. Хорошенько надо доброй едой забить. Особенно, ежели день тяжелый намечается». «А он тяжелый намечается», — поморщился я. «Ну а когда он в последнее время у нас легкий был?» вздохнул дед и начал выкладывать на стол из корзин, доставленную Гришкой и Тишкой снеть от Иван Павловича. «А знаешь, деда, — сказал я уже за оладиками со сгущенкой. пока у нас тут ничего не началось, высвистайка романа этого Викторовича вчерашнего. Понравился он мне своим научным энтузиазмом, хочу ему одно важное дело поручить». «Кстати, это я вовсе не вчера придумал, а давно прикидывал, как бы подступиться, А этот Роман Викторович как раз и подтолкнул меня к решению проблемы. Какой? Ну, это элементарно, Ватсон. Созданию Академии наук как основного базового центра распространения научно-технического прогресса по всему нашему государству. Да, это важно, я знаю. Да, я гений, тоже в курсе. Жаль, не всегда вовремя до всего руки доходят. Но вот с этим делом я все-таки справился. Труднее всего было не Агриппину Падловну уговорить на финансирование нового государственного института, а втолковать этому Роману Викторовичу, чего именно я ожидаю от его академии. Почему его? Ну, а кого я еще ректором назначу? Не лиховида же. Правда, царя-батюшку я сразу же внес в приказ, как почетного и высшего академика этой самой академии. Мне такое сделать пустяк, а Кащею приятно. Может, ворчать поменьше будет. Я тебе, Роман Викторович, похлопал на прощание, я новоиспеченного профессора по плечу. Учебник по физике для пятого класса распечатаю. А вот что я тут э, про паровые двигатели рассказывал и дирижабли, забудь. Это я поторопился маленько. Рано нам еще. Да и дыму от этих двигателей. В общем, с наукой дело у нас теперь обстояло неплохо. Роман Викторович сразу же выбил себе большой зал в дальней стороне дворца и, перегородив его стенами, рассадил там по лабораториям таких же сумасшедших ученых, и работа закипела. Надо не забыть через месяц там проверку устроить. Изобретут еще ядерную бомбу или бактериологическое оружие, а оно мне надо? Ну ладно. Наука – это процесс перспективный, нацеленный на будущее, А пока надо было заниматься насущными делами. Как раз Михалыч на перекус и бутерброды притащил, с сыром и ветчиной. «Что у нас, деда, дальше по расписанию на сегодня? Может, на рыбалку махнем?» «Махнет Кащеюшка мечом своим черным, башку твою непутевую с плеч снося!» – проворчал он, наливая мне чай. «А что еще я натворил?» «Используешь ценного работника в качестве второстепенного персонала. Я тебе что, Гюнтер? С него и требуй свой распорядок дня». «Да ладно тебе». «Пашка белобрысый прибегал». Смилостивился дед. «Ванька губернатор на прием к тебе просится». «Угу. Опять самые элементарные вопросы решить не может. Что у него теперь случилось?» Дед пожал плечами. «Сам вы знаешь». «И шо арестанты на допрос просятся?» «Арестанты? Ну, костлявый тот, который нашим Кощеюшкой прикидывает прикидывается, да паразит ен от соловей, рогатки на него нет». «А, да, верно. Надо с ними что-то решать». «Да только мигни, внучек», — хмыкнул Михалыч, — «порешим в момент». «Кого это вы тут без меня решить надумали?» кабинет влетел Кощей с семенящим позади лиховидом, смешно перебирающим ногами в воздухе. Я начал было объяснять, но царь-батюшка уже на второй минуте заскучал и, махнув рукой, потянул за собой лиховида, скрываясь в стене. «Работайте!» «Работаем!» – задумчиво повторил я, глядя им вслед. «А чего это он за собой лиховида все время таскает, а, деда? Помирились, что ли?» «Ваньку позвать или Аристофана за арестантами послать?» – проигнорировал мой вопрос дед. «Давай, арестантов!» – вздохнул я. «К Ивану я сам попозже схожу, хоть разобнусь немного». Арестанты, на удивление, выглядели бодро и все время шушукались, пока рыцари-зомби впихивали их к нам в канцелярию. «Ну, господа хорошие!» – многозначительно протянул я. «Осознали вы всю тяжесть ваших преступлений и последующее справедливое наказание!» «Во!» – показал мне в ответ местный Кощей деревянную табличку с расписанным имелом какими-то вычислениями. «Срок себе высчитываете?» – догадался я. «С учетом условно-досрочного освобождения за примерное поведение?» «Да хрен там!» – хохотнул Соловей. «Не виноватые мы!» А у моего компаньона подсчет прибыли от нашего совместного кумпанства, да плюс компенсации от казны за бесчинство полиции и произвол судебной власти. «Здесь им башку снести, бос? – спросил Аристофан. «Или на улицу вывести, чтобы кровякой тут не запачкали?» «Опять средних и мелких коммерсантов притесняют!» – вздохнул Соловей. «Вот мне говорили, что в Европах там наоборот!» — Наоборот, я тебе сейчас шею сверну, — пообещал Михалыч, — так и будешь ходить. Мне-то не надо заливать про Европы. — Забирай, — кивнул я Аристофану. — Как прикончишь, прикопай где-нибудь подальше от города, чтобы наши местные археологи лет через сто не наткнулись и не вывели нам тут очередную теорию о происхождении видов. — Сделаем, босс, — Аристофан кивнул рыцарям. — Давайте, братва. «Тащите их за городскую стену!» «Ну ты чего?» — заорал Соловей. «Ты чего, а? Я буду жаловаться в Гаахский!» Он осекся и моментально изменил тон. «Не вели казнить, царь-батюшка! Вели слово молвить! Только на тебя, кормилицы, защитнику, поваю! На твою милость отдаюсь, надеже ты наш! Дозволь слово молвить, государь! Глядишь, и перейдем мы к удовлетворению обоюдному!» «За удовлетворением это к Гюнтеру», хекнул Михалыч. «Сопроводить тебя к нему, внучек». «Дозволь слово сказать, кормилец», содрогнулся Соловей, покосившись на деда. «Э «Я тебе еще пригожусь, только не надо меня к Гюнтеру». «Только коротко», кивнул я. «Обед уже скоро, не досух мне». «Мой батюшка». — кивнул Соловей на своего компаньона. — Решили, что все тут тобой сказанное — непреклонная истина. Да разве иначе-то быть может? — Начало хорошее, — одобрил я. — Ого! — оживился он. — Как есть во всем виноватые по всем делам, что на нас твой легав уважаемый Аристофан повесил. И с учетом чистосердечного признания и такого же раскаяния, Позволь, надежа царь, честным трудом на благо отчизны и твоего города вину искупить. Каменоломни, по десять лет каждому, — попробовал угадать я. Как скажешь, батюшка, — смиренно произнес Соловей, — только своим новосозданным товариществом, хоть и с ограниченной ответственностью, но мы тебе в городе куда как больше пользы принесем. Уже и надоело что-то, — зевнул я. «Давайте, рассказывайте, что вы там затеваете, только быстро!» «Константин же у нас!» — Соловей опять кивнул на напарника. «В травках зело разбирается! А я тоже не в городе родился, почитай всю жизнь свою грешную, на природе провел! Тужить маленько кое в чем соображаю! Вот и будем мы вместе твоим подданным целительные настои продавать!» Костян, у нас за главного лекаря будет, а я за охрану, ну и по коммерческой части. Я готушка вас в первый же день и закопает, кмыкнул дед, как злостных конкурентов. Погоди, деда, вмешался я. А мне идея нравится. С монополиями по-любому бороться надо, а здоровая конкуренция только на благо конечному пользователю. Истину глаголишь, батюшка. Дружно поклонились соловей с... Э, хм, костей. В общем так. Назначим вам, паразитам, испытательный срок в три месяца с правом проживания в городе. Место выделим. Не на центральной площади, конечно, но и не на окраине. Работайте, а там видно будет. Аристофан, глаз с этих условно освобожденных не спускать. Легче прирезать, босс, проворчал бес. И еще оставляю за собой право, проигнорировал я Аристофана, привлекать вас для особых заданий, если нужда возникнет. Устраивает? Ну, можно бы еще! Начал местный Кощей, но тут же был прерван Соловьем. Устраивает, батюшка кормилец ты наш. С милости велся, над нами убогими. Век благодарны тебе будем. Очистимся от грехов честным трудом, век воли не видать. Ну, мы пошли. «Почишите!» – махнул я рукой. «Да ну их! У меня орда на носу, а я на эти мелочи отвлекаюсь». «А в целом, правильно! Кадры они не рядовые, могут и пригодиться. Вот пусть к нам поближе да под надзором и сидят, а там посмотрим». «Деда, я пойду в горы спущусь!» – начал было я, но был прерван торжествующим воплем лиховида. «Раз!» В углу, над компьютером, среди разбросанной прямо в воздухе призрачной колоды карт, сидел по-турецки, сильно зажмурившись царь-батюшка. А лиховид с непередаваемым удовольствием лупил ему по носу теми же картами. «Отдавай!» Таким счастливым древнего колдуна я еще не видел. «Я говорю, в город схожу к Ивану», — поморщившись от шума, повторил я. «Места им во дворце мало». Обязательно тут у нас свои игрища устраивать». «Иди, внучек». Деду, похоже, наоборот. Нравилась трагикомедия, исполняемая двумя призрачными актерами. «Только не задерживайся». «Ишь, как ловко влупил». «А что такое?» «Ветерамус о чем-то с тобой хотел поговорить, внучек». «Ну, понятно о чем. Результатов нет, но расследование движется вперед семиверстными шагами». «А, ладно, хорошо». «Я быстро, деда. Узнаю, что там еще у губернатора случилось, и назад». Я подошел к Михалычу и, оглянувшись на двух колдунов, сказал вполголоса: «Не знаю, деда, а вдруг это враги какие-нибудь над нами резвятся? А вдруг это вовсе и не Кощей, а его изоморфная проекция?» «Я сейчас из тебя какого-нибудь изю мертвого сделаю!» Все же услышал меня царь-батюшка. «В царе сумлеваешься, Федька!» «Во мне, любимом?» «Не отвлекайся!» Взвизгнул лиховид. «Еще девять осталось!» Едва я спустился с лестницы на центральную площадь, как мимо прогрохотала карета Кощея. «Эй, стой!» Закричал я, и кучер-бес послушно остановил лошадей. «Ну что такое?» Капризно протянула Маша, выглядывая из окошка. «Сир?» Выскочивший из кареты Шарль де Бац галантно склонился передо мной. «Салют, Шарль!» – кивнул я ему. «Далеко собрались?» «А вам что за дело, месье Теодор?» Так же капризно протянула Маша. «Машуль, не борзей!» – вздохнул я. «Сир, мадмуазель Марселина пожелала посмотреть на речную пристань», – вежливо сказал Шарль. «Там, говорят, возникли некоторые проблемы с размещением товаров во временные склады, вот и...» «Маша и склады?» – хмыкнул я. «Я не вникал, государь», – слегка смущенно протянул юный госконец. «Но желание мадмуазель превыше всего». «Ой, да ладно вам, Теодор!» – Маша махнула на меня белоснежным платочком. «Покатаемся часок и вернемся». «Шарль!» Я подошел поближе и понизил голос. «Вы там особо не резвитесь и далеко не уезжайте. Орда идет, слышал? Как бы не нарвались». «Спасибо, государь. Мы тогда, пожалуй, вокруг города прокатимся». «А река?» – возмутилась вампирша. «А поработать? Маш, не капризничай, а? Не время сейчас для дальних вояжей. Не нравится? Иди в канцелярию. Михалыч тебе найдет, чем заняться». Фина, вас теодор надула губки маша шарль поедемте уже а то у нашего царя семь пятниц давайте только недолго не слушая ее повернулся я к шарлю я аристофану скажу сейчас чтобы он вам своих ребят для сопровождения выделил ой теодор засмеялась маша я и сама шарлика от кого угодно защищу вообще то да дури то есть силы вампирской Там хоть отбавляй. Проводив скрипящую колесами карету взглядом, я зашагал через площадь к губернаторскому дому, но, дойдя до ее середины, замедлил шаг. У Ивана сегодня было многолюдно. Прямо у широких ступеней губернаторского офиса вытянулись змеей две длинных очереди. Причем левая от меня состояла сплошь из мужиков. а в правой увлеченно голосило женское население города. Я вздохнул и направился к мужикам. С ними хоть всегда можно общий язык найти, а вот языки наших баб обязательно найдут к чему прицепиться, невзирая на чин, должность и общественное положение. Около самих ступеней стоял небольшой столик, и секретарша Ивана, юная бесовка Клементина, что-то сосредоточенно царапало на большом листе бумаги, высунув от усердия розовый язычок. «Привет, Тина, что тут у нас?» «Запись в ополчение, барин!» ответил за нее крепкий мужик, стоявший первым у стола. «Иван Давыдович!» – вскочила она с табурета. «Велели списки составить для дальнейшего упорядочивания по кварталам. Одна улица – рота». «Сиди, сиди!» Я поднялся на цыпочки, пытаясь охватить взглядом очередь. «Много у нас народа!» «Ну, а ты как хотел, батюшка!» – выкрикнул кто-то из мужиков. «Постоим за родной город, даже не сумлевайся! Все на защиту поднялись!» а «Основную массу уже зарегистрировали!» – похлопала Клементина по стопке листов. «Это последние уже идут!» «Последние, да не худшие!» прокомментировал из толпы еще кто-то. «Молодцы!» – кивнул я и, снова поднявшись на цыпочки, проорал. «Благодарю за верность и мужество!» «Уважительно!» – отозвалась очередь. «Мы такие! Бочку вина бы, а ли две?» «Фих!» – засмеялся я. «После победы гарантирую, а сейчас фих!» «Ну, попытаться-то мы могли!» – согласились смеющиеся мужики. «Так, тут порядок. Я мысленно перекрестился и пошел к другому краю большого губернаторского крыльца. Тут тоже стоял такой же столик с табуреткой, только бал тут правила другая бесовка. Селестина, секретарь Витарамуса». «Батюшка», – сразу доложила она, едва я приблизился, – «запись на зелье колдунское ведем». Сейчас список составим, а к вечеру уже и раздавать будем. Заодно и проинструктируем, как пользоваться». Приворотное зелье попытался угадать я. «А еще царь!» – громыхнула огромная баба, стоявшая перед столиком. «Во-во!» – торопливо заорал я, упреждая шквал ехидных замечаний. «Я издаля глянул. Бабы стоят!» Сразу про приворотное зелье и подумал, а поближе подошел, гляжу, а тут все наши красавицы-раскрасавицы, ладные да хорошенькие такие, что сразу понятно стало, что никакого вам приворотного зелья не надо, при вашей-то обаятельной и жутко симпатичной внешности. «Мы такие», — живо подтвердила очередь, — «все как есть». «Ну, разве что, кроме феклы с ромашковой». Нинке Кузнецовой, да любки, Ой, чаво вот дерёшься-то, дура? Да мы, да мы, заорал я, маша над головой руками. Все вы у нас красавицы, и не сметь мне тут с царем спорить. Раз сказал, очаровашки все как одна, так тому и быть. А то сейчас казню, несмотря на женское обаяние. Уважительный у нас царь, загомонили бабы, и справедливый. «Прямо в корень зрит! Ишь, как сразу нашу истинную сущность подметил!» «Засмущали прям!» – ухмыльнулся я. «Селестин, так что за зелье?» «Так ты же сам, государь!» – удивленно приподняла она брови. «Велел подыскать в хранилище артефакт какой для быстрого роста всяких растений». «А, верно!» – я полез пятерней в затылок. «Было что-то такое!» «Мол, поздно мы тут город заложили», – напомнила она, – «ничего в садах и огородах вырасти не успеет». «Точно! Ну, молодцы, что не забыли, а я вот замотался и забыл». «А на всех хватит? Вон от толпа какая!» «Хватит, батюшка!» – кивнула Селестина. «Там рецепт несложный. Сколько надо, столько и произведем». «Ну и отлично!» – я снова повернулся к дамам. «Эх, как не хочется уходить-то от такой красоты! Да дела государственные не позволяют тут с вами остаться!» «А ты, батюшка, вечером к нам на сиреневую подходи!» Раздался задорный голос. «Посидим, семечек полузгаем!» «И ко мне на кожевенную заходи, батюшка!» «И ко мне!» «И ко мне!» «А вон Варвара Никифоровна идет!» громко сказала Селестина, и над очередью повисла тишина. «Пойду», – хмыкнул я, оглядевшись и не увидев Варю, – «работать надо». И, подмигнув Селестине, начал восхождение по ступеням в губернаторский особняк. Первое, что я увидел, войдя в кабинет губернатора, – могучую спину нашей бухгалтерши. «Здрасте, Агриппина Падловна!» – поспешно воскликнул я. «Ух ты, какой вид сзади!» «Ой!» Я хлопнул себя по губам. «Простите, Агриппина Падловна, не удержался. Прекрасное оно всегда на меня так воздействует». «А Иван где?» «Тута я!» Прошелестело, будто издалека. «Иван?» Я зашел сбоку и хмыкнул. Губернатор стоял перед бухгалтершей, опустив голову, поникший, с безвольно висящими руками, И, казалось, даже ростом поменьше стал на ее внушительном фоне. С Аристофана не больше. «А чего это у вас тут?» «Агриппина Падловна, если вы Ивана пришли убивать за то, что он у вас деньги на городской парк попросил, то тут только моя вина. Это я придумал, честно. Не убивайте его, пожалуйста!» «Парк?» – удивилась главбухша. «Деньги? Что, енто ты еще, Федька, затеял?» «Так вы не из-за зопарка! – обрадовался я. «Ой, да там пустяки, я вам потом расскажу. А что тогда Иван натворил?» «Жениться не хочет», – пробасила наша грозная Агриппина Падловна. «Да хочу я, хочу!» – пискнул Иван. «На вас?» – поразился я. Иван схватился за сердце, а бухгалтерша только сплюнула. «Хилый он еще женихаться ко мне!» Иван яростно закивал, а я снова полез рукой в затылок. А на ком тогда? Так на Ельке же! удивилась она. Да хочу я! Хочу! снова заверещал Иван. Только во! Видал, Федь? ткнула Агриппина Падловна толстым пальцем в губернатора. Хорошо, он успел отступить на шажок, а то бы пришлось его в медпункт тащить. у Укабелина! Да чего сразу кабель? возмутился Иван, отступая к окну и нащупывая за спиной щеколду. Я завсегда! Убью я его, Федь! вздохнула бухгалтер. Как есть, убью! Не надо! Хором сказали мы с Иваном. Тогда женись! заревела Агриппина Падловна. И женюсь! завопил в ответ губернатор. Только вот так! Припечатала она. Когда дело доходит? Так сразу в кусты. Стоп! Завопил и я. Так, дамы мои и господа, успокоились. Давайте присядем. Ваня нам чайку организует. Тогда и поговорим спокойно, ладно? С засахаренными лягушками! Согласилась Агриппина Падловна, устало опускаясь на жалобно скрипнувший стул. Сейчас к Сократу сгоняю! прошмыгнул мимо меня к двери Иван. И за чаем и за лягушками. «Шебутной какой!» – вздохнула Агриппина Падловна, провожая его взглядом. «Но на моей ельке он все равно женится!» «Я сказала!» «А с чего это так вдруг, так внезапно?» – удивился я, но тут же поправился. «То есть елька у вас просто чудо, вся в вас! Да и Иван у нас совсем не дурак, губернатор опять же!» А уж вы, Агриппина-падловна, так и вообще мастер планирования хоть отчетов бухгалтерских, хоть молодой семьи. А все равно неожиданно как-то. «Я ж Федь не слепая!» – фыркнула она. «Как не зайду, так у них все хихоньки-хахоньки, да румянец на всю морду. Да и елька моя, когда стала у него тут работать, так задумываться часто стала. Ложку головастиков в рот запихнет, а глотать и позабудет. Так и сидит с полным ртом и мечтанием в глазах. Все понятно, Федь, чай, не дураки же мы с тобой. Ага, не дураки, поспешно согласился я. Так думаете? И думать тут нечего, громыхнула она кулаком о стол. Как ты там говорил на свадьбе моей Тамарки про любящие сердца? Вот и тут грянуло такое же. Понятно. А Иван? Женится, отрезала главбух. А Елька? А куда ей теперь одеваться после такого позора? Какого позора? Ой, Федька, ну ты как маленький, обженятся и все тут. Ага, а вы с ней говорили на эту тему? Вот как раз, довольно кивнула она. Сходил бы, поговорил с ней, пока зятек мой будущий стол нам накроет. «Я? А, ну да. Угу. Схожу, конечно, Агриппина Падловна. Я для вашего спокойствия и семейного счастья на все согласен». «Ну и пошел. Мне не сложно. А с бухгалтерией мне все равно скоро переговоры о городском парке вести. Да и вообще прикольно». «Здорово, Елька!» – заорал я, входя в кабинет еще одной бухгалтерши, правда, локального масштаба. «А минуту, батюшка!» Она, не подняв головы от бумаг, щелкнула пару раз костяшками счетов, удовлетворенно кивнула и сделала пометку на листочке. «Тридцать три процента и еще восемь десятых. Вот так-то, батюшка. Чай, кофе, самогон?» «Совсем ты тут заработалась», — вздохнул я. «Завалил тебя, Иван, делами. Никакой личной жизни». а, -а, -а и ты про свадьбу пришел поговорить, царь надежа», — ухмыльнулась она. «Так ты в курсе?» «Ну, а кто, батюшка, по-твоему, енто то все и затеял?» Хихикнула она. «А вторую неделю хожу как дура, и все намеки то тетушке, то Ивану разбрасываю. И как ты только, государь, таких тупых сотрудников себе понабрал?» «О как! Что-то я совсем запутался. Ель, ты можешь мне коротко и толком объяснить, что происходит?» «А могу. Объясняй». «А втюрилась я в Ваньку-то, батюшка!» – потупила она глазки. «А чего? Мужик он видный, сильный, да причине важном, с окладом немаленьким. Чем не муж для меня?» «Угу. Дальше?» «А дальше свадьба. А жить мы тут будем в городе, не беспокойся, батюшка. А только я ту свою квартирку во дворце все равно оставлю. Ты уж не отдавай ее никому надежа, хорошо?» А свадебку мы прямо тут, в особняке губернаторском сыграем, да на площади центральной для народа столы поставим. А свое место знаем, не переживай, батюшка, на дворцовую площадь и тронный зал не претендуем. А платье мне уже пошили. С Иван Палычем от Атартея договорилась, только вот Машка твоя, государь, вот же натура, вампирская, вредная! Никак не хочет мне кощееву карету выделить для торжественного въезду и выезду. а ты уж поговори с ней, надежа». Бр! помотал я головой. «Тормози!» «Значит, пока тетушка твоя с Иваном решают быть или не быть свадьбе, да меня к тебе засылают с этим деликатным вопросом, ты уже все продумала и решила?» «А чего нет, батюшка?» — удивилась она. «Ежели сама за это дело не возьмусь, так и останусь в девках, что маловероятно, конечно». А вот Ваню моего запросто какая-нибудь лохудра увести у меня из-под носа может. Угу, а мне теперь? А надо идти обратно к тетке, говорить, что уломал ты меня, да потребовать подъем дела дело крупное финансирование для очередного твоего проекта, батюшка. Ну, ладно. Я поднялся со стула. Раз уломал, пойду Агриппину-падловну радовать. А Иван-то что, ты с ним хоть говорила о свадьбе? «Да и вообще, сами отношения у вас как с ним?» «Целовалися, батюшка!» Потупила она глазки. «Топереча уже не отвертит Си. «Хм, аргумент!» «Ладно, пойду тетку твою обрадую!» «Иванечку моего!» Засияла она в улыбке. «А только ты, батюшка, у меня посаженным отцом будешь, так и знай!» «А кто свадебную церемонию проводить будет? Кощей?» Не подумала батюшка. — задумалась она. — Ладно, другого папаню найду. В кабинете губернатора царили мир и идиллия. Агрепина Падловна с Иваном, отдуваясь, налегали на чай, нацеливаясь пальцами на разнообразные булочки, бублики, крендельки, вымоченную вылетину, засахаренных лягушек, обложенных водорослями и прочие вкусняшки. Я, пошатываясь, буквально по стеночке, Проковылял к столу, жалобно вздыхая и охая. «Все, Агрепина падловна!» Простонал я, рухнув на стул. «Сделал! Готово ель как к свадьбе! Ох! Можете начинать приготовление!» Иван, сразу же поняв мои маневры, преувеличенно громко заголосил, выражая мне одновременно сочувствие и благодарность, но бухгалтерша заткнула его мощным взмахом руки. «Не врешь, Федька?» «Я? Да когда я вам?» «Эх, Агриппина падловна, я а как, а вы? Я всей душой, жизни не жалеючи!» «А пирожки с чем?» «Ладно», — вздохнула бухгалтерша, — «что ты там про парк говорил?» «Потом, Агрепина падловна», — оживился я и замахал руками, — «сейчас первоочередная задача свадьба». А насчет парка я к вам завтра зайду. От лягушек и прочих деликатесов кикиморской кухни я отказался, а вот чай и пирожки были вкусными. Молодец Сократ расстарался. Не зря я ему разрешил трактиром заведовать. Когда с трапезой было покончено, а основные вопросы обговорены, я уже было собрался вернуться во дворец, но Агриппина Падловна вдруг остановила меня. И выгнав губернатора из его же кабинета, наклонилась ко мне и тихо заявила. «Слышь, Федь, а ведь Ванька-то твой, он же уж совсем низкого роду, а?» «Ну и что?» – удивился я. «Из крестьян он, кажется, но сам же всего добился, вон целый губернатор получился в итоге. И очень даже неплохой, скажу я вам. Не король, не принц, но наш в доску. Чего вам не так?» Вот тош." вздохнула она, не король и не принц. а Гриппина Падловна, так и елька ваша далеко не принцесса, а? Ну чего это вы вдруг белой костью, да, не при Гюнтере будь сказано, голубой кровью озаботились? Да мне оно все это, отмахнулась она и даром не нать, а только молодые у нас жить будут, так? Так и... А у нас же царство, так? Так и... А в каждом царстве, Федь, хошь ты или не хошь, а есть знать и есть чернь. «Не нравится мне такой подход», – решительно заявил я. «Мне наш Ванька-крестьянин, честным трудом и работой выбившись в губернаторы, куда как ближе, чем какой-нибудь там король или герцог, получивший свой титул только потому, что его папаня по пьяни оприходовал его маманю. Давайте не будем про чернь, хорошо?» У нас тут не по рождению судят, а по делам». «Так-то оно так, Федь», – вздохнула бухгалтерша. «Я и сама-то не из принцесс. Да только для уважению, для престижу надо Ваньке титул какой дать. Вам губернаторского мало?» «То чин», – отмахнулась она. «Сегодня есть, а завтра уже и башку срубили вместе с чином». «Угу». А вот ты, Федь, про парк свой ент отговорил, да? Сдается мне, ты одним парком не ограничишься и через день опять прибежишь. С какой задумкой? Герцах нормально, Агриппина Падловна, перебил я ее. Герцах Кощейградский звучит, а? Ты же знаешь, Федь! довольно кивнула она. Я тебя завсегда рада в своей бухгалтерии видеть. Всегда помогу в твоих государственных начинаниях. «Сегодня же указ напишу!» – заверил я и поспешил удрать, пока из меня еще каких титулов не выбили. «Федька!» – на улице ко мне снова подкрался Кощей и заорал на ухо. «Пошли в канцелярию Витарамусов доклад слушать. Мы там кое-что новое накопали». «Пойдемте, Ваше Величество!» – вздохнул я, ковыряясь в ухе. Но только тут осознал, что окружен толпой ребятишек всех мастей, восхищенно разглядывающих зависшего надо мной Кощея. Из толпы детишек к нам шагнул пацаненок, да такой рыжий, что даже глаза защипало. Он оглянулся на остальную банду, хихикнул и звонко завопил. «Дядушка Кощей, а поймай воробушка!» «Ух, я вас!» Царь-батюшка скроил суровую физиономию и вскинул над собой руки. «Молниями разметаю, громами расплющу, ветрами по всему городу развею». Восторженно орущая толпами люзги, с радостными воплями кинулась прятаться под телегами и бочками, а Кощей фыркнул и поплыл к дворцу, кивнув мне. «Пошли, Федька, вот же паразиты мелкие».